Глава двадцать девятая. Калил отстранился от меня быстрее, чем я когда-либо видела. Он так не двигался, даже когда превращался в туман или что там делал. «Какого хрена, Калил?» — спросил Крин. «Ты что творишь?» Калил не сразу пришёл в себя и придал лицо беззаботное выражение. «Тебя это не касается». «Да ну!» — Крин упёр руки в бока, словно он был его матерью. «Что здесь вообще происходит?» почему Крин ведёт себя как отвергнутый бойфренд. «О, боже! Неужели всё так и есть? Неудивительно, что все сторонились меня?» «С каких пор тебя это волнует?» озадаченно спросил калил «Ясненько. Судя по всему, у них были свободные отношения, и Крин вдруг понял, что ему это не по душе». «С этих самых!» — выплюнул Крин. калил покачал головой. «Не глупи». Я указала большим пальцем в сторону выхода. «Пожалуй, я...» «Нет!» — Крин преградил мне выход из пещеры. «Ты никуда не пойдёшь и выслушаешь!» калил не дал ему договорить. «Ты раздуваешь из мухи слона!» «Да ну! Я волнуюсь, калил На лице принца появилось недоверчивое выражение. «Волнуешься? Из-за человека?» Эти слова прозвучали как пощёчина. Я жила в королевстве, где одарённые жили бок о бок с сами но не понаслышке знала, как разные виды иногда дискриминировали друг друга — А Фейри были печально известны тем, что считали нас, людей, низшим видом. Я посмотрела на Калила, чувствуя, как закипаю от злости. «Даниэла», — он протянул руку. «Извините меня». Я вышла из пещеры, грубо оттолкнув Крина плечом. «Подожди», — выкрикнул Калил, но я уже шагала по лесу в поисках места, где можно спрятаться. Я вытерла рукавом рот, надеясь стереть вкус его поцелуя и моего унижения. «Он не заставит меня плакать. Я не пролью ни одной слезинки из-за него. Не позволю этой кучке самодовольных фейри ранить мои чувства. Я просто забыла, что являюсь их пленницей, забыла своё место». «Даниэлла», — Калил быстро догнал меня. Я оглядывалась направо и налево, пытаясь найти место, где можно спрятаться, но в конце-то концов мне нечего было стыдиться. Я ничего плохого не сделала». Я развернулась и расправила плечи как раз тогда, когда он отогнул очередную ветку и встал передо мной. Он застыл и попытался поймать мой взгляд. «Прости меня». Я не это имел в виду. «А что же?» — холодно спросила я, радуясь, что голос не сорвался. Калил с разочарованным видом уставился в землю, а потом глубоко вздохнул и прижал кулак к груди. «Возможно, у тебя сложилось впечатление, что я считаю тебя существом второго сорта, но, уверяю тебя, это не так». «Бьюсь об заклад, ты считаешь, что не зря просиживал штаны на уроках дипломатии». Я сделала паузу и смерила его уничижительным взглядом. «Что ж, передай своим учителям, что они плохо тебя обучили. Или слишком хорошо». Я заслужил это. Он с виноватым видом опустил голову. «Тебя случайно не обучали актерскому мастерству?» «Я тебя не обманывал», — заверил он меня. «Думаю, тебе стоит уточнить, когда именно ты меня не обманывал». Он ничего не ответил, вероятно, понимая, что любое его слово только усугубит ситуацию. «Позвольте кое-что напомнить, принц Аданорин», — сказала я. «Я оказалась здесь по вашей прихоти. Значит, я вам нужна. Так что, может быть, вам и вашим друзьям стоит проявить хоть немного уважения к жалкому человечешке «Я так не думаю, клянусь». «И как же ты думаешь?» «Это сложно». «Да пошёл ты, Калил». Я обошла его и направилась обратно к лагерю, Между нами словно выросла сплошная кирпичная стена. «Постой!» — он хотел схватить меня за руку, но я бросила на него презрительный взгляд. «Оставь меня в покое! С этого момента лучшее, что ты можешь сделать, это поскорее закончить начатое, чтобы я могла убраться отсюда!» Он поклонился и стукнул каблуками сапог, как хороший солдат. Я ничего не желала знать о его ссоре с Крином и уж тем более о его предвзятом отношении к людям. Я просто хотела вернуться домой. Я в рекордно короткие сроки собрала свои вещи, погрузила их на маргаритку и стала ждать, когда соберутся остальные. У меня в голове крутились самые безумные мысли. Я подумывала отказаться готовить эликсиры из болотных цветов и болиголова, выбросить все ингредиенты, чтобы они не могли заставить меня, но это было глупо. И только усложнит мне жизнь и отложит моё возвращение домой. Оно того не стоило. Они продолжали презрительно коситься на меня. Правда, в какой-то момент Калил отозвал их в сторонку. После этого они перестали на меня пялиться и стали просто игнорировать моё присутствие. И только Джондер продолжал относиться ко мне, как прежде. Вероятно, чувствовал себя в долгу передо мной за то, что я спасла жизнь его отцу. Когда мы выдвинулись в путь, я направила Маргаритку к левой стороне дороги, стараясь держаться на приличном расстоянии от остальных. Время от времени Калил оборачивался на меня, но я демонстративно не обращала на него внимания. Поначалу Араби съехала рядом с принцем, а потом направилась ко мне. По выражению её лица я поняла, что ей стыдно. Неужели Калил попросил её утешить меня? Наверное, он опасался, что я откажусь ему помогать. «Ты его посол?» — спросила я. «В такой тактике прибег бы любой принц-дипломат». Арабис улыбнулась. Он просил узнать, как у тебя дела. «Что? Он что, забыл, с кем связался?» «Мы, плебеи, ничего не смыслим в дипломатии». «Он просто хотел, чтобы я убедилась, что ты в порядке». «Я в порядке. Так что выкладывай, что ему нужно». «Очевидно, ты не в порядке. Ты расстроена». Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Обычно я никогда не злилась. По большей части от гнева не было никакой пользы. Он только портил настроение на весь день и лишал способности рассуждать здраво. Но сейчас, несмотря на все мои попытки отмахнуться от этого чувства, я была в ярости». Злилась на себя за то, что повелась на обаяние Каллила, за то, что позволила себе упиваться фантазиями, что кто-то вроде него может быть очарован мной. Злилась из-за того, что каким-то образом поверила, что Фейри могут быть хорошими, хотя на самом деле они ничем не отличались от остальных. Возможно, были даже хуже. «Расстроена?» — переспросила я. «Не понимаю, с чего ты так решила? Всё просто замечательно». «Сарказм тебе не идёт, дани «Наверное, ты права. Крину он подходит больше». калил неплохой парень. «Не нужно защищать его, Арабис. Он может делать всё, что захочет, а я нет». Я отвернулась, быстро моргая, чтобы прогнать слёзы. Он глубоко сожалеет. «Ты даже не представляешь, насколько». Я промолчала, опасаясь, что не выдержу и разрыдаюсь. К моему облегчению Арабис ускакала вперёд, оставив меня в покое. Когда мы выехали из леса, Я с ужасом обнаружила, что Сандерские горы были почти так же далеко, как в начале нашего путешествия. Две недели. Мне предстояло вытерпеть ещё две недели. Я справлюсь, а потом потребую, чтобы меня как можно скорее отвезли домой.